Глава третья. «Ну что, где они?» На пристань быстрым шагом почти бегом сбежал молодой еще человек, на ходу придерживающий шляпу. Кребе поднял немного затуманенный взгляд от бумаги, которую в это время изучал, посмотрел на молодого человека, затем его взгляд переместился нашедших за ним трех мужчин, которые не торопились, стараясь выглядеть степенными. Особенности походки все равно выдавали в них моряков, и Гюнтер вздохнул с облегчением. «Ну, наконец-то!» Молодого, подбежавшего к нему первым, он не знал, поэтому обратился к мужчине лет пятидесяти на вид, шедшему в середине степенной троицы. Федор Иванович, я очень рад вас видеть. Я совершенно не разбираюсь в кораблях и не могу понять, мне стоящие посудины продают, которые действительно способны пересечь океаны и вернуться в порт невредимыми». Или это просто корыто, которые даже из гавани не смогут уйти, затонув невдалеке от пирса? Стоящий рядом с ним медведеподобный мордоворот, одетый в роскошные одежды, гораздо богаче, чем следовавший привычкам своего воспитанника Криббе, кашлянул, привлекая внимание Гюнтера, и спросил его по-немецки. «Я рад слышать, что ты прекрасно говоришь по-русски, друг мой. Но почему мне кажется, что ты сейчас как-то уничижительно отозвался, Об этих прекрасных кораблях. Ван Вен, а это был именно он, прищурился, глядя на подходящих к ним людей. И означает ли это, что мы сможем наконец-то начать разгрузку? Ведь ты говорил, что твой кронпринц принц привезет с собой моряков? Кристиан, ну откуда я знаю? Я все время провел здесь, при этом ты по какой-то причине все время проводил рядом со мной, даже когда возникли эти неприятности с тремя должниками. Риббе скатал бумагу в трубочку и шагнул навстречу Саймонову, к которому только что обращался. «О, я отлично знаю, как ты можешь выбивать долги, даже в том случае, если с тобой нет десятка гвардейцев», пробормотал Кристиан и шагнул следом за приятелем. «Мне просто было любопытно, утратил ты навык или все таки нет. Оказалось, что нет, и это радуется, знаешь ли». «Я уже отсюда вижу, Гюнтер Яковлевич, что вон те три корабля». «Не слишком хорошо выглядят. Осадка низкая, мачты потребаны, да и вообще весь вид не слишком презентабельный». Саймонов указал тростью, на которую опирался при ходьбе, на три корабля, стоявшие отдельно от десятка линейных двух палубников, на навскидку от пятидесяти шести до шестидесяти пушками. «Это компенсация за невыполнение контракта», – Жестко усмехнулся Крипбе. Ему самому было странно, но он все время ждал, когда его попросят остановиться из правительства. Но ничего подобного не произошло, потому что он действовал в рамках подписанного договора. Если он раньше знал лишь в теории о том, что заключенные договоры с соблюдением условий этих договоров и получаемая прибыль для протестантов были возведены в культ, то сейчас у него был отличный шанс в этом убедиться. А еще он понял, что Петру никто не помешает курочить Голландскую Ост-Индийскую Компанию как ему вздумается. Потому что он имел на это право. И право это ему давал контрольный пакет акций, сделавший его фактически единственным акционером, перед которым должны отсчитываться все остальные. Даже владельцы пришедших кораблей умудрились продать ему и другим подставным лицам все свои акции, а за глупость надо платить. Три корабля, отличавшиеся от остальных, были из пришедших шести, которые владельцы отдали вместе с товаром в счет погашения обязательств по договору, но их тоже пока не разгружали, чтобы не создавать напряженности, отогнав к отдельному пирсу, принадлежавшему компании, и в этот момент пустовавшему. Ловко. Одобрительно кивнул Ларионов еще один из подошедших к Риббам мужчин. Яуманов, прояви уже терпение! Мы все равно на каждый корабль зайдем. Что ты бегаешь, как таракан, по кухне? Все это время Ван Вен напряженно вслушивался в русскую речь, но в конце концов плюнул и повернулся к Криббе. Гюнтер, ты мне представишь уже этим замечательным господам, которые наверняка знают, приехал ли в Амстердам его высочество, и когда нам можно будет разгружаться? Процедил он, прожигая взглядом приятеля. Если ты настаиваешь, Крибб вздохнул. Он как мог старался отделаться от крестьяна, но получалось плохо. Тем более, что он не мог разрушить старую дружбу, тому же Петра планировалось поселить именно в доме Ван Вена во время его визита, и портить отношения с хозяином не слишком-то и хотелось. Да и кроме того, он был единственным, кто в полной мере выполнял все договоренности с великим князем, а это тоже много значило. «Господа!» «Позвольте вам представить Кристиана Ванвена, купца, одного из тех, кто предоставил Его Высочеству эти прекрасные корабли, на один из которых ваш спутник, кажется, хочет вплавь добраться». Гюнтер даже шею вытянул, чтобы посмотреть на то, что делает в этот момент молодой человек. «Елманов, твою мать! Ну-ка быстро сюда, рысью!» — рявкнул Ларионов, и молодой человек тут же подскочил к нему, преданно заглядывая в глаза. Покачав головой, Ларионов повернулся к ванвену и сказал на безупречном немецком: Простите, нашего Мичмана, господин Ван -Вен. Его Высочество в странном порыве пообещал ему командование кораблем, если Андрей Власиевич отличится в этой кампании. Крестьян что-то промычал нечленораздельное, а Крибе продолжил представление, от которого его отвлек бедовый Мичман. Контр-Адмирал Ларионов Василий Иванович капитан Мордвиков Семен Иванович, адмирал Саймонов Федор Иванович. Крестьян наглонял голову каждый раз, когда Крибе произносил очередное имя. Гюнтер, скорее всего, сознательно опускал титулы моряков. Но любому кретину было понятно, что стать адмиралом, не имея титула хотя бы графа, весьма проблематично. Нужно действительно обладать невероятными талантами, чтобы даже из мелкопоместного дворянства подняться до адмирала. Ну что, пройдем на первый корабль? Не думаю, что мы сумеем осмотреть все за один день. Минуточку, остановил Крипбе Кристиан. Мне не ответили на вопрос. Его Высочество приехал. Мне нужно его разместить, чтобы все было идеально, а также понять, когда я смогу заняться разгрузкой корабля. Нет, покачал головой Саймонов. Его Высочество еще в пути. Нас послали вперед за тем, чтобы осмотреть корабли, распределить на них частично тех людей, которые все еще заперты на пришедших из дальнего плавания кораблей, и уже установить порядок схода на берег. Парни сколько уже недель на твердой почве не стояли, да шлюх не тискали. Нельзя так над людьми издеваться. Он покачал головой, а крестьян с удивлением посмотрел на этого странного адмирала. Ну да не ему судить пускай как хочет, так и командует своими людьми. Ну и надо получить разрешение у властей на то, что через город к кораблям пройдет довольно большое количество людей. На это Крестьян все-таки не удержался и хмыкнул, но не стал говорить уважаемому адмиралу, что для фактического владельца голландской Ост-Индийской компании спрашивать о чем-то разрешение в Амстердаме нужно только в том случае, если он хочет проявить видимость вежливости. Здесь действовали другие правила, и он точно знал, что сюда в срочном порядке мчатся командиры военных подразделений компании и все владельцы кораблей, участвующие в экспедициях компании. Из купцов не был приглашен даже он, потому что они по дурости перестали быть акционерами и все равно не имели никакого права голоса. А он все бы отдал, чтобы посмотреть, как Петр будет вырывать из глоток этих пираний свою фактическую собственность. Внезапно до него дошло. «Простите, а как много людей должно пройти на корабли?» Тихо спросил он у Саймонова, с которым так получилось, что шел бок о бок, направляясь к гордости океана. Этот корабль ему пришлось тоже отдать, потому что он, видит Бог, забыл про этот пункт договора с российским наследником престола. «Моряки, чтобы укомплектовать команды кораблей», – начал перечислять Саймонов. Свита его высочества и три полка с артиллерийскими расчетами. Предварительная договоренность уже достигнута, но необходимо ее подтвердить, потому что его высочество не хочет терять время, а сразу же из порта Амстердама отправиться в путь. А куда, если не секрет? А вот то, что это секрет, вы правы. Я вам количество-то озвучил чтобы вы помогли мне провести все необходимые замеры и доставить на корабли все необходимое для размещения всех людей». Саймонов подошел к сходням, задумчиво разглядывая великолепный корабль. «Если он так же хорош, как выглядит, то, скорее всего, это будущий флагман». «Ну что же, господа, приступим, помолясь. Василий Иванович не в службу, а в дружбу. Навести пока команды». И пускай они распределяют вахты и начинают перебираться на те корабли, кое мы осмотрим и сочтем пригодными. К Ларионову адмирал обращался по-русски, что заставило Кристиана просто зубами заскрипеть. Но он благоразумно промолчал, напряженно пытаясь понять, с кем собирается воевать Великий князь, куда он решил направиться с целой армией из благословенного города. А еще он не мог не усмехаться злорадно. Три полка И полноценные команды для десятка линейных кораблей у взорвавшихся управляющих голландской Ост-Индийской компании и владельцев нет ни малейшего шанса. Еще бы знать, что Россия пообещала республиканскому правительству за подорожные такой прорве людей. Он бы даже не был удивлен, что договоренности были достигнуты практически мгновенно, когда русский посол пришел в ратушу и перед всеми властями поставил на стол один из сундучков. До верху набитые необработанными алмазами, которую ему передали с одного из кораблей, которые уже принадлежали Петру. Да он сам бы за такой куш что угодно подписал бы. Федор Иванович Саймонов же, все то время пока поднимался на палубу, да спускался в артиллерийский отсек, с которого решили начать инспекцию, вспоминал о том, что привело его сюда, в Амстердам. Но вспоминал он не просто так а в разрезе того, что же в итоге ждет российский флот. И как не сглазить робкие мечты на возрождение детища Петра Великого? Он уже три года жил в Волосово, с тех самых пор, как милостью Елизаветы Петровны его оправдали и вернули с каторги в Охотске. Помиловать-то помиловали, но вот чинов и званий так и не вернули. все таки хорошо он копнул свое время, так разворошил это осиное гнездо в Адмиралтействе да в морском хозяйстве, что даже самого Берона сумел обвинить в растратах. А растраты там были, мама дорогая. Да ежели бы половина тех денег уходила на нужды именно флота, они бы уже начали англичан потихоньку теснить, да земли новые открывать да осваивать. Слишком многим он тогда на хвост наступил. Слишком. До самых истоков сумел все вызнать. Вот только его, как оказалось, не просили этим заниматься. Его поставили на должность, чтобы он сумел из тех крох, что оставались от выделенных денег, хоть какую-то видимость проводимых на флоте работ показывать. Саймонов не захотел в этом участвовать. Он требовал справедливости, и его весьма справедливо лишили сначала офицерского кортика, а потом и дворянской шпаги, Но ну а после и все в Сибирь сослали после публичной экзекуции. Когда пришло известие о помиловании, он думал, что вернется к любимому делу, Вернется в море. Но ничего подобного не произошло. Отец, тут к тебе из Петербурга. В кабинет, где он читал книгу, взглянул сын Михаил, которого отпустили на каникулы из Московской артиллерийской школы, в которой учился не по настоянию отца, а по личному убеждению. Так пускай проходит. Федор Иванович отложил книгу и посмотрел на входящего в кабинет молодого человека, которого не знал и в то время, пока бывал при дворе, не видел. «Здравствуйте, Федор Иванович. Меня зовут Андрей Ломов, и я ваш большой поклонник». Молодой человек сложил руки на груди. «А также его высочество Пётр Федорович так проникся вашей историей, что сумел убедить ее Величество дать ему самому решить вашу судьбу». «Но вам нужно будет немедленно поехать со мной в Петербург». Федор Иванович удивился. С великим князем он знаком не был, но слышал, что тот иной раз отличается эксцентричностью. А еще поговаривали, что он является одним из магистров какой-то тайной ложи, а также то, что его Михаил буквально бредит этой ложей. Вот только у него самого нет никаких способов проверить, что это за ложа такая, и не грозит ли Мише что-то страшное. Зато у него появился способ познакомиться с Петром Федоровичем, а это, в свою очередь, может ему многое рассказать и, в случае чего, уберечь сына от ошибки. В общем, в тот же день Саймонов выехал в Петербург в компании этого странного Ломова. Первое удивление наступило, когда они поехали не в сам Петербург, а в резиденцию великого князя варони имбаум Это могло говорить только о том, что Елизавета действительно позволила племяннику решать его судьбу. Не дав ему прийти в себя, Ломов сразу же повел его в кабинет его высочества. Следующее удивление постигло Саймонова в тот момент, когда он вошел в кабинет и увидел, что сам великий князь стоит у окна, держа на руках ребенка и что-то тому нашептывает. Он слышал, что у великокняжеской четы родился наследник, но никак не ожидал увидеть этого наследника, Вот так, на руках у отца. Ваше Высочество, Федор Иванович Саймонов прибыл, от дверей сообщил Ломов. Хорошо. Его Высочество обернулся, и тут Саймонов увидел, что короткие, очень светлые волосы это его собственные волосы, не парик. Проходите, Федор Иванович, присаживайтесь. А я пока Павла Петровича в надежные руки передам, ему пока рановато при таких разговорах присутствовать. И он протянул ребенка молодой женщине, сидящей на низкой софе. Андрей, помоги ее высочеству! Он кивнул ломову и направился к столу, из-за которого вскочил Саймонов, как только понял, что молодая женщина великая княгиня Мария Алексеевна. Ломов пользовался очень большим доверием Петра Федоровича, потому что забрал ребенка и бережно прижал его к груди, пока княгиня собственноручно собирала корзину со всеми теми вещами, которые необходимы младенцу. Когда дверь за ними закрылась, Саймонов снова устроился за столом напротив великого князя. «У Марии Алексеевны траур. Недавно погиб ее отец», — сказал он, и Саймонов кивнул. Он никак не мог понять, почему она одета в темные одежды. А Петр тем временем продолжил. «Вы наверняка удивлены, застав такую картину. Но тут все просто. Я скоро уезжаю и довольно долго не увижу сына». Прекрасно понимая, что перед смертью не надышишься, но стараюсь все же как можно больше времени проводить с семьей, пока есть такая возможность. Я понимаю, Ваше Высочество, согласно наклонил голову Саймонов. Он все еще не понимал, зачем его выдернули из поместья, и терялся в догадках. Давайте перейдем к делу. А то, зная Ломова, могу предположить, что он вам не дал даже до отхожего места сходить, когда вы приехали. Петр слегка наклонил голову на бок, из-за чего появилось ощущение, что он смотрит из-под лобья. «У меня скоро появится флот. Я рассчитываю не менее чем на десять вымпелов, а при хорошем раскладе и чуть больше. А так как скоро у нас намечается небольшая война, то мне необходим адмирал. Я хорошо изучил вашу биографию». Он на секунду замолчал, а потом добавил. «Кого вы еще нашли среди казнокрадов?» «Кого-то из Шуваловых?» «Бутурлина!» — вздохнул Самойлов. Они прекрасно поняли оба, что имел в виду Петр, задавая этот вопрос. И ответ на него как раз являлся ответом на вопрос о том, почему его никак не вернут на службу. «Понятно», — Петр кивнул. «Так что, вы готовы вернуться в море?» Суймунов осторожно кивнул, боясь спугнуть удачу. «Отлично. Тогда...» Давайте обговорим детали. Как и ожидалось, Понятовский сразу ждал разрешения на прохождение через территорию Польши армии Лассия. Как только приехал гонец с этим разрешением, все сразу завертелось. При этом ждать, что поляки сохранят решение этого вопроса в тайне, не приходилось. Фридрих узнал об этой новости едва ли не первым и рванул в Дрезден так, что только копыта засверкали. Я успел достаточно его изучить, чтобы понять. Он будет все это время с армией, в то время как столица Пруссии осталась практически беззащитной. Теперь все решало время. Исход только что начавшегося очередного дирижа Европы зависел теперь от того, как быстро я сумею оказаться возле Берлина. Тебе обязательно ехать? Я обернулся к Марии. Она стояла в дверях моего кабинета, а это дурацкое темное платье делало ее личико еще пледнее. Я же ждал, когда подведут ко входу оседанного коня. Погода была отличная, лето хоть и подходило к концу, но осень еще даже не ощущалась, и поэтому было принято решение карет вообще с собой не брать. Чем быстрее мы доскачем до Амстердама, тем лучше. Полки, морячки и комиссия по приемке кораблей выдвинулись уже давно. Я же немного задержался. Во-первых, нужно было доделать дела и отдать последние распоряжения, во-вторых, дать возможность полкам уйти достаточно далеко, чтобы не подпрыгивать и не раздражаться из-за низкой скорости. «Мы это уже обсуждали». Я подошел к ней, обхватил голову руками и поцеловал в лоб. «На тебе контроль внедрения начального образования и попытки реализовать образование девочек, так что ты даже соскучишься не успеешь, как я вернусь». «Почему я не могу поехать с тобой?» она сложила руки на груди хмари я еду не на увеселительную прогулку. я нахмурился, а она вздохнула. я знаю война не женское дело, просто мы впервые расстаемся на неизвестное время и мне не по себе к тому же нам с павлом придется переехать в петербург ее величество будет на этом настаивать уклончиво подтвердил я ее опасение она будет очень сильно настаивать Я могу ей противостоять, ты... Мы оба этого не знаем. Еще ни разу не было ситуации, когда ты осталась бы с ней один на один. Если почувствуешь, что вот вообще никак, лучше остановись и изобрази смирение. Ее Величество в состоянии доставить тебе очень много неприятностей, если задастся такой целью. Так что просто переезжай, и все тут. Главное, чтобы ты была с Павлом, иначе мне потом будет сложно забрать его у нее. Если Елизавета Петровна почувствует слабину. Ваше Высочество, письмо от Петра Румянцева только что привез нарочный. В кабинет заглянул Алсуфьев, и я буквально вырвал у него из рук послание, которое я ждал едва ли не больше, чем разрешение от Понитовского. Мария поняла, что на этом наше прощание завершено, поцеловала меня в щеку и вышла из кабинета, оставив меня наедине с письмом. Алсуфьев остался в коридоре. В письме Петька писал, что герцог прекрасный человек, но его никто не понимает, а он нуждается хотя бы в том, кто его выслушает, не являясь при этом священником. Они неплохо поладили, особенно их взгляды совпали на шампанское и прекрасных женщин. К тому же Петька разделил негодование герцога поступками брата, который сам профукал герцогскую корону, сам сбежал, оставив страну в разоренном состоянии, а сейчас, когда только-только все начинает налаживаться, Он раз за разом предпринимает попытки вернуться и занять то место, которое так бездарно проз... покинул, в общем. Если отбросить все описания, включая описание прекрасных фрау, с которыми Румянцева свела жизнь, то выходило следующее. «Герцог Мекленбурга согласен пропустить войска при нескольких условиях. Мы помогаем ему с братом, как именно ему безразлично, главное, чтобы он перестал его третировать». Эту часть условий я передал Ушакову, тут же набросав ему послание. Пускай начинают учиться работать за границей. Вторым условием было то, что я ни при каких условиях никогда не допущу, чтобы военные действия снова проходили на территории Мекленбурга. Каким образом я буду соблюдать это условие, мне было не слишком понятно, но время до нашей очной встречи еще было, так же, как и возможность придумать что-нибудь приличное». Я зажег свечу и сжег послание, а пепел потом тщательно растер в камине, который оставил в комнатах для красоты и создания уюта, потому что чисто для обогрева они здесь были не нужны, но как дополнительный источник тепла вполне подходили. И только после этого вышел из кабинета и быстро направился к выходу. А Суфьев поспешил за мной. Уже через пару минут я был в седле. Скоро мне предстоит пройти самое первое моё по-настоящему суровое испытание. Мне предстоит забрать у голландцев их гордость, ост-индийскую компанию. А уж это было то еще испытание. Вот и посмотрим, чего я все-таки стою. Тем более, что вся подготовительная работа уже давно была проведена. Так что, Амстердам, готовься. Я еду. и Это поможет мне, Бог.